Следя за их ленивым танцем, Чарли неожиданно поймал себя на том, что ему вовсе не хочется ехать в Вермонт. Однако он не мог злоупотреблять гостеприимством Глэдис. Ему следовало сегодня же поблагодарить миссис Палмер и, пожелав ей всего хорошего, ехать дальше, пусть это даже означало, что предстоящую ночь ему придется провести в другом пансионе или в мотеле. Но когда так ничего и не решив, Чарли спустился вниз — Все мысли об отъезде его покинули. Гладис клопотала на кухне, и из духовки доносился дразнящий запах свежеиспеченных бисквитов, и Чарли невольно сглотнул слюну. — Овсяные? — спросил он, входя в кухню. — Совершенно верно. Улыбнувшись Чарли, Гладис налила ему большую чашку кофе только снега навалило», — сказал Чарли, от из чашки, и Глэдис согласно кивнула. «Во второй половине дня снова обещали буран», — сказала она. «Я не очень-то разбираюсь в горнолыжном спорте, но мне всегда казалось, что чем больше снега, тем лучше. Будет двойне обидно, если снег помешает тебе доехать до Вермонта». «Да, пожалуй», — согласился Чарли и надолго замолчал. «Ты очень торопишься попасть туда?» — неожиданно спросила его Глэдис, и ее лоб пересекла озабоченная морщина. Насколько она поняла, Чарли путешествовал совершенно один. В Вермонте его никто не ждал, но ведь она могла и ошибиться. Чарли ни о чем таком не упоминал, но если он договорился встретиться с женщиной, он мог ничего и не сказать. Гладис, во всяком случае, очень надеялась, что никакой женщины у Чарли нет, и что он, возможно, поживет у нее хотя бы еще немного. «Да нет, я никуда не спешу», — ответил Чарли. «Просто я боюсь показаться навязчивым. Я уверен, что у вас и без меня хватает запот. Если дальше ехать нельзя, я мог бы вернуться в Дирфилд и пожить там, пока не расчистят дорогу». Услышав эти слова, Гладис была так разочарована, что даже не пыталась держаться. Она была совершенно уверена, что ее мысли отразились у нее на лице, как в зеркале, но Чарли, похоже, ничего не заметил. «У вас и так много забот», — снова сказал он, глядя на дно своей кофейной чашки. «Я знаю, что перед Рождеством всегда скапливается целая куча дел, которые не успела сделать за год». Глэдис грустно покачала головой и прикусила губу. «Это глупо», — сказала она себе. «Она же его совсем не знает. И рано или поздно он все равно уедет. И все же ей было обидно, что Чарли так торопится покинуть ее. Будь на то ее воля, она оставила бы его у себя как минимум до весны». «Я не хочу вмешиваться в твои дела», — — сказала она, стараясь, чтобы в ее голосе не прозвучали ноты отчаяния, которого она, ну вот честное слово, совершенно не испытывала. Просто в последнее время она чувствовала себя слишком одинокой, и приезд Чарли был для Гледи с настоящим даром небес. — Но если у тебя нет никаких особенных планов, то ты можешь пока пожить у меня? — Я была бы этому только рада, откровенно говоря, мне... Она не договорила. Чарли внимательно посмотрел на нее. Глэдис неожиданно показалась ему совсем молодой. На удивление ранимой и слабой, хотя он уже убедился, что в этой женщине скрывается завидный запас внутренней силы.